Глава пятая. Царствие смерти. Беглянка, преодолевая боль, поднялась на ноги, но Андрей оказался шустрее и, сделав резкий кувырок, преградил ей путь к лестнице. «Остановись!» Глаза в узкой прорези маски насмешливо закатились, и девушка приготовилась к драке, приняв удобную стойку. Фенрир цокнул языком и, заблаговременно задрав рукав с татуировкой qr кода пошел в атаку, стараясь зажать противницу у двери на крышу, чтобы выдавить ее туда и лишить возможности скрыться. Женские кулаки, локти и колени били по нему скорее своей остротой, а не мощью. Но Андрей умело выворачивался, не давая наемнице попасть по болевым точкам. Наконец ему удалось ухватить ее за гладкую куртку и ударить по замку запястьем. Дверь звонко щелкнула, и они оба вывалились на крышу, покрытую тонким слоем мокрого снега. Девушка с упорством сумасшедшей вырвалась из пальцев Фенрира и отскочила на безопасное расстояние. «Хватит!» Снова рыкнул он, бросаясь вдогонку за ней. «Отсюда некуда бежать!» Внезапно она рванула ему навстречу и, оттолкнувшись, прыгнула, выставив ногу вперед, чтобы опрокинуть Андрея обратно в снег. Тот в последний момент ухватил ее за лодыжку, но заблокировать удар целиком не успел. Глухо простонав, он рухнул на спину, но утащил девушку следом за собой. Они, вцепившись друг в друга, покатились по слякоти и пытались промокшими и начинающими замерзать конечностями наносить удары. Как бы Фенрир ни старался, противница удавалось выскальзывать из его хватки и продолжать драку. В какой-то момент она так ловко извернулась, что попала коленом в его солнечное сплетение и заставила закашляться. «Сука!» – просипел Андрей, вскакивая на ноги и снова устремляясь за ней. Дернув еще пару дверей, оказавшихся заблокированными, беглянка дала ему драгоценные секунды на сокращение дистанции. И вот уже Фенрир коснулся пальцами ее затылка, но в кулаке остался только плотный подшлемник, а в свете сигнальных фонарей обжигающим пламенем сверкнула густая копна длинных рыжих локонов. Наемница, отталкиваясь ногами от металлических конструкций, взлетела вверх, на прощание повернулась лицом к Андрею, победоносно усмехнулась и выставила средний палец. Тот лишь успел пробежать пару метров и, не веря глазам, прошептал "Золото!" Уже падая вниз с небоскреба, Рыжая дернула куртку, и над ней раскрылся темный прямоугольник купола парашюта. «Тварь!» – бессильно проорал Андрей, но тут же вспомнил о задании и затараторил. «Сатир, смотри вверх и стреляй!» «Ох, ёба!» – раздалось в наушнике. «Не упустить цель!» Проорал снайпер, безуспешно всматриваясь в темное небо, ослепленный ночными фонарями. «Кто увидит парашют, сигнальте и стреляйте в туловище! Шокерами! Не пробейте купол!» Судорожно вздохнув, Полина, находившаяся дальше от всех от царь башни, вскинула винтовку и прицелилась. Темное пятно беглеца стремительно неслось вниз, приближаясь к освещенным изнутри этажам небоскреба. «Я вижу цель!» Пуля задержала дыхание, отсчитывая секунды и удары собственного пульса. «Жги!» – хрипло хмыкнул сатир. Как только человеческая фигура оказалась ясно различима на фоне офисов, Полина нажала на курок, и сумрак с минимальной отдачей подчинился ей. Черный силуэт дернулся, безвольно повиснув на стропах парашюта. «Готово!» Только сейчас Полина заметила в прицеле, что беглец был девушкой с развивавшимися на ветру длинными волосами. «Окружение! Поймать литуна! Не дайте ему расшибить башку! Берем живьем!» Отряд пытался предугадать траекторию падения оглушенного объекта, бросился в сторону лабиринта. Сатир, матерясь на бегу, несся впереди остальных. «Дежурные у тачек! Не спать!» Одновременно с Черномором они перемахнули обратно к точке старта, уже слыша шелест парашюта. «Ловлю! Правее!» Сталкивая друг друга с ног, они окончательно повалились на землю под тяжестью удара тела объекта. Всех троих накрыло ледяной тканью. Через несколько секунд весь отряд уже был на месте. Запыхавшийся Андрей, невшийся с крыши вниз на лифте, выбежал с парковки и на свистящем выдохе согнулся пополам, уперев ладони в колени. Сверху из-за ограды лабиринта показалась нервная Полина. Спустя полминуты рядом с ней замаячила напряженная Лера. «Ну?» Илья, Саид и двое солдат помогли убрать парашют, под которым чертыхаясь, резали ножами запутавшиеся стропы Сатир и Черномор, придавивший Злату коленом в спину. «Сучку не теряли!» Усмехнулся Матвей, грубо схватив кулаком рыжие волосы только-только начавшей приходить в себя наемнице. Она болезненно застонала и, неловко двигая, плохо слушавшимися ее руками, попыталась высвободиться. Но против двухметрового бугая оказалась бессильна. «Теряли!» – буркнул Андрей, защелкнув тонком на тонком девичьем запястье наручник, вдавив створки на максимум. Злата снова всхлипнула и отчаянно дернулась, но взбешенный Фенрир рванул ее на себя, забыв о хватке Черномора. «Эй!» Тот в последний момент отпустил ее волосы, не дав лишиться скальпа. «Где твои джентльменские повадки, волчонок?» Полина продолжала с ужасом наблюдать за расправой с незнакомой ей девушкой, уже сильно сомневаясь в правильности своих действий. Она часто моргала и дышала поверхностно. «Эмм...» – Лера попыталась привлечь ее внимание к себе. «Да?» – пуля резко повернулась и чуть не выронила винтовку из дорожащих рук. «Ты молодец!» – Пики уверенно положила ладонь на ее плечо. «Эта девушка сегодня в третий раз пыталась меня убить. В прошлый раз я вообще спаслась чудом, иначе не скажешь». «Ясно, а вы ее...» «Мы ее допросим. Нужно узнать, кто заказчик». «А потом...» Лера поежилась на ветру и неопределенно пожала плечами. «Не знаю. Все будет зависеть от ее ответов. Но мысленно она уже точно знала, что рыжеволосая наемница к утру будет мертва». «Но вы ведь ее все равно не отпустите просто так, да?» Полина угадала ход мыслей Леры. «Ну ты ведь не отпустила бы?» Та демонстративно вскинула бровь. «Пойдем, нужно уезжать». Вдвоем они спустились на парковку. Лера протянула Полине брелок от Гелендвагена. «Езжай домой, ни о чем не думай. Ты выполнила мой приказ. Ты сегодня молодец». «Мне нельзя за руль». «Уже можно», — Пики уверенно усмехнулась. «Тебе вернули права полчаса назад». «Как это?» «Легким движением руки. Езжай». «С остальными мы разберемся сами». Полина неуверенно взяла брелок и вернула винтовку Лере. Автомобиль медленно выехал к лабиринту. Заметив пулю за рулем, Илья удивленно выпрямился, но та аккуратно махнула ему рукой и проехала мимо, стараясь не смотреть на рыжеволосую пленницу. «Ну что, всем спасибо!» Голос Леры звучал твердо, но устало. «Дальше мы сами». Она окинула враждебным взглядом Злату с ног до головы. «Нет, подождите!» Андрей повернулся к Черномору. «Я могу допросить ее на вашей базе», — поперхнувшись сигаретным дымом, Григорьев хохотнул. «Вот это здрасте! Что, не хочется заляпать кровью родной элитный офис?» «У вас обстановка способствует», — процедил Фенрир. «Пакет для трупа оплатишь», — хмыкнул главарь. «Погнали!» «Вы», — сатир ткнул пальцем шамана и трюкача, — «сажайте рыжу в фургон и держите на прицеле. Я за рулем. Лерчик!» — он повернулся к пике. Ты с кем? Или ты домой? Нет, я с вами. Она оглянулась на присутствующих и уперлась взглядом в Ауди. Это чья? Моя. Кивнул Андрей. Но боюсь, она не пробьется к базе. Короче, Константин нетерпеливо цокнул. Андрюш, ты с нами, а Лер Владимировну гостеприимно подхватит Черномор. Поехали, херли, сиськи мять. Ну что, пупсик, расскажешь, что это за малолетка такая? Матвей ехал последним в колонии из четырех автомобилей. «Понятия не имею, и хватит меня так называть!» «А что такого? Я свободен, ты свободна! Чего нет-то? Или Денис Александрович ругается?» Лера поперхнулась и негодующе уставилась на Черномора. «Что ты несешь? При чем здесь Денис?» «Ну как же! Как будто ты не знаешь, как он вечно брови свои черные нахмурит и глазеет на тебя, как на последнюю надежду вселенной!» «А если кто к тебе приблизится на метр, так он кулаками хрустит, что аж за Уралом слышно!» «Матвей, хватит плести чушь! За дорогой смотри!» Черномор усмехнулся и закурил очередную сигарету. «Странные вы! Может, я за вас порадоваться хотел!» «Странный здесь только ты!» – буркнула Лера. «Ладно, давай о чем-нибудь другом поговорим!» «Давай! Что тебя так взбесило при виде Ирины?» «Не хочешь говорить, не надо!» Черномор резко напрягся. «Это твоя давняя бывшая?» – в отместку усмехнулась Лера. «Можем ехать молча, я не обижусь». «Погоди, она же моя ровесница». «О, Матвей, тебе нравились девочки постарше? У них ведь всегда есть чему поучиться». Пики издевательски хихикнула и похлопала его по плечу. Черномор сдвинул брови и остервенело уставился на нее. «Если Денис Александрович смотрит на меня точно так же, то я теряюсь в догадках, где ты там чего заметил». Лера запрокинула голову и заливисто расхохоталась. «Стерва!» Они оба уставились на ночную трассу и уже до самой базы ехали молча. Андрей сидел в фургоне напротив Златы, зажатой между Саидом и Ильей. Ему до зуда в конечностях хотелось задать ей множество вопросов, начиная с их встречи в клубе, которые он был уверен, оказалась не такой уж и случайной, заканчивая наличием у нее компактного парашюта. Но Фенрир молчал и хмуро разглядывал лицо девушки, на котором уже темнело пара синяков, а из уголка губ по подбородку тянулась запекшаяся стройка крови. Память услужливо подкидывала воспоминания о допросе Бриджит, но Андрей, даже в будучи в ярости, с некоторым страхом ждал момента, когда все это придется повторить с Рыжей. Он чувствовал внутри какой-то непонятный блок. Избивать противника, равного ему по силе, это одно – А допрашивать 50-килограммовую девчонку, для чьих рук и наручники-то великоваты, это совсем другое. Причинять физическую боль той, что не может равноценно ответить, пусть даже она и наемница, враг, потенциальная убийца Леры. Фенрир напряженно сглотнул и нахмурился еще сильнее. Назначенное ему испытание проваливать было нельзя. «К утру я окончательно возненавижу и себя, и весь мир». В глубине души он очень надеялся, что Злата расколется сразу, как только увидит тот чертов ящик с пыточным арсеналом и черный пакет для трупа. Хотя какая разница, Лера все равно прикажет убить ее, узнав имя заказчика. «Мне светит очередной запой». Он опустил взгляд на свои руки и зажатый в пальцах глок. «Лучше бы в Сирии сдох». Он снова посмотрел на Злату. В ее больших светло-зеленых глазах пылал коктейль ужаса и ненависти. Она явно догадывалась об исходе допроса и точно так же пристально рассматривала Андрея, видя в нем своего мучителя и палача. Илья старался ни о чем не думать, кроме отданного приказа контролировать пленницу, упорно убеждая себя, что этическая сторона вопроса его не касалась. Под прицелом была владелица агентства, где он трудился, женщина, не оставившая его за бортом после взрыва на саммите. «Это моя работа. Ну вот такая уж. Сам сюда стремился». Сорвал всевозможные плюшки. Это всего лишь обратная сторона Феникса. А это рыжая – банальный враг. Ну и что, что девчонка? Как будто девчонки не умеют драться и стрелять. У меня самого одна такая имеется. Саид, напротив, упрямо ковырял свои принципы, пытаясь понять, что чувствуют. Нет, в его мыслях не зрел план по безбашенному спасению рыжей незнакомки и злаб владелицы частной армии. Но и ощущение того, что они делают нечто незаконное и бесчеловечное, никак не проходило. Сидел бы себе гайки крутил, но нет же. Вроде Москва, а законы как в горах, око за око, а как иначе? А те, кто нападает на клиентов Феникса? Я ведь не знаю сути всех конфликтов и никогда не задумывался, кто плохой, а кто хороший. А вдруг я на темной стороне? Вдруг? Или я на стороне силы? А я так загонялся бы, сиди слева от меня не девчонка в три вершка, а какой-нибудь бугай. Ладно, плевать. Живем в джунглях ровно по их законам, деваться все равно некуда. Спустя час все участники ночной охоты въехали на территорию базы Черномора. Андрей первым вылез из фургона и, крепко держа Злату за локоть, двинулся по уже знакомым тропам. Девушка шла неуверенно, запиналась, ноги ее не слушались и подгибались от страха. Фенрир грубо дернул ее на очередном повороте, едва не вывихнув плечо. «Давай, смелая, где теперь твои средние пальцы?» Злата закашлялась, чуть не рухнув в снег, но спотыкаться перестала. Саид и Илья шли, озираясь по сторонам. База наемников выглядела откровенно зловеще, в отличие от сиявшего статусом и финансовой мощью офиса «Феникса». «Что притухли, малыши?» – их обоих сзади хлопнул по плечам смеющийся сатир. «Будете плохо себя вести, Лерчик сдаст вас сюда!» Издалека послышался агрессивный лай. Чем ближе путники приближались к основному зданию, тем сильнее заходились в гневе сторожевые псы. «Чуют гостей!» – посмеивались солдаты Матвея. «А где были собаки в прошлый раз?» Леру передернул от множественного рычания. «В прошлый раз они были сыты», — хмыкнул Черномор. «Да не переживай, все на цепях, но с дорожки лучше не сходить». Пики вздохнула и плавно нагнала сатира, взяв его под руку. Тот хохотнул в тон наемникам. «А что, может, тогда и на услугах Лешева в этот раз сэкономим, раз уж тут публика голодает?» Злата инстинктивно вжала голову в плечи, сгорбившись и окончательно перестав сопротивляться. Матвей обогнал процессию и первым на правах хозяина вошел за забор. «Тихо, тихо! Чего разгорлопанились? Ужин через час!» Мощные ротвейлеры и американские питбультерьеры уже вовсю заливали снег пенной слюной, но при виде Григорьева перешли с оглушительного лая на тихое поскуливание. «Прям уж нашли повод поскандалить!» Он подошел к своим питомцам и без тени страха трепал их за загривки. «Папочка всех накормит, так что заткнулись!» Псы, как по команде, умолкли и заняли каждое свое место. Черномор подмигнул Лере, но та только неопределенно качнула головой. «Нам тоже таких надо!» – прыснул сатир, все еще успокаивающе сжимая пики за руку. «Будут тебе пяточки облизывать!» Ей так двести амбалов пяточки лижут! Куда еще-то?» Черномор поднялся на крыльцо и гостеприимно распахнул железную дверь. «Милости прошу!» Основная часть процессии осталась на первом этаже. Вниз к камере допросов спустились только Андрей, окончательно побледневшая Злата и один из наемников, представленный к ним сопровождающим. В помещении, облицованном мелким кафелем, было влажно и резко пахло хлоркой. Окинув взглядом пыточную, Фенрир с подозрением уставился на два объемных черных пакета в дальнем углу. При мысли, что там лежали два свежих трупа, его самого легонько передернуло. Владения Черномора все больше походили на царство смерти. Как только дверь за Андреем и его пленницей захлопнулась, он толкнул ее вперед и шагнул к тому самому металлическому столу, где все так же занимал почетное место ящик с инструментами. Злата, не удержавшись на ногах, рухнула на колени и тихо всхлипнула. Фенрир выудил со дна пассатижи и повернулся к ней лицом. «Ну, сама все расскажешь, или помочь?» Рыжая уставилась на инструмент в его руках и попыталась отодвинуться. «Говори!» — угрожающе произнес Давыдов-младший. «Говори по-хорошему!» Он медленно приближался к Злате, нарочито дерзко подкидывая пассатижа на ладони, а сам в это время мысленно повторял. «Давай же! Я не хочу тебя ломать! Говори сама! Не будь дурой!» Но Рыжая молчала, глядя на него из-под лобья и отодвигаясь все дальше к стене. «Это будет слишком больно, так что лучше бы тебе начать говорить!» По щекам Златы скатились злые слезы, но она не издала ни звука. «Кто заказчик?» Фенрир встал над ней. Рыжая мотнула головой и сжалась. «Кто заказчик?» Повторил Андрей, присев на корточки и внимательно следя за Златой и каждым ее движением. «Мне нужно имя!» Пленница с ненавистью сморщила нос, дернув верхнюю губу, и неловко подалась вперед в надежде приложиться лбом прямиком в переносицу Фенриру. Но тот вовремя увернулся и с размаху ударил ее по лицу, оставив рассечение на щеке концом плоскогубцев. «Имя!» Андрей схватил рыжие пряди и, старательно игнорируя болезненный стон, дернул Злату за волосы с такой силой, что она скользнула по полу на добрых полтора метра и ударилась виском об кафель. «Не заставляй меня продолжать!» Его нижняя челюсть дергалась от злости, а зрачки расширились так сильно, будто бы он был под чем-то. Злата громко вслипывала, а ее тело сотрясали крупные волны дрожи. «Ну!» Борясь с тошнотой, Фенрир нагнулся и заломил ее левую руку, вцепившись в тонкие пальцы. «Маникюр я делаю хреново!» «Нет!» Рыдая, девушка безуспешно вырывалась в попытках спасти свои ногти. «Нет!» «Рассказывай, сука!» Смахивая со лба подступивший пот, Андрей придавил ее коленом в спину и, рискуя вообще сломать руку, ухватился за мизинец. Злата кричала от боли и ужаса, но сопротивляться почти перестала. «Имя! Просто скажи мне имя! Кто заказчик?» орал Андрей, проклиная себя и всю свою глупость, управлявшую им последние полгода. «Никто!» – прошептала рыжая в полузабытии. «Никто!» «Ответ неверный. Давай еще раз!» Подцепив тонкий ноготок, Фенрир зажал его и медленно потянул. «Так доходчивее!» «Никто! Нет! Правда, никто!» «Имя!» Мизинец золотой окрасился в бордовый цвет, и руки Андрея скользнули по окровавленной ладони. «Я!» – вскрикнула Рыжая, захлебываясь плачем. «Это я! Пожалуйста, нет! Я сама!» Андрей отбросил плоскогубцы и повернул ее к себе лицом. «Что ты сказала?» Злата трясло так сильно, что она не удержалась и рухнула на пол, забившись в истерике. «Это я! Сама!» «Как тебя зовут?» – раздался из динамиков ледяной голос Леры. «Злата Смирнова!» «Зачем?» Фенрир потянул ее за правую руку, пытаясь усадить но Злата, собрав остатки, сила толкнула его. Она рванула было в сторону, но шок от боли и жуткий страх не дали ей ни единого шанса подняться на ноги. «Зачем?» – повторил Андрей. «Да стреляй уже!» – взмолилась рыжая. «Я смотрю, мой маникюр тебе понравился!» Он потянулся за инструментом. «Нет!» Злата, скуляя и поскальзываясь, отползала на четвереньках. «Тогда отвечай!» В камере раздался неприятный металлический ляск. «Вадим Смирнов, твой отец?» Снова заговорила Лера. Девушка замерла, в ужасе озираясь на Фенрира. Ее волосы спутались и намокли. Вся щека от рассечения покрылась кровью. «Отвечай!» – обессиленно пробормотал Андрей. «Да», – раздался еле слышный шепот. «Кто это?» Швырнув пассатижи в сторону ящика, Фенрир безуспешно силился вспомнить хоть одного более или менее известного Вадима Смирнова, каким-либо образом связанного с Фениксом. Злата отчаянно прижалась затылком к холодной стене и, уже зная свой приговор, прошептала еще тише. «Патре...»